Во время нападения никогда не кричите «помогите!» убивают. Лучше крикнуть что-нибудь нейтральное, например «Немцы» или «Эй, на пароме!» Приходит Вовочка домой пьяный Дверь открывает маму и говорит «Вовочка, ты пьяненький?» В жопочку! Хлебзавод предлагает бублы, ватрухи, прянища, батонища и кренделищи. Надоело заниматься мелочевкой.